Одра. Одре тоже снились кошмары. Она проснулась, как от толчка, сидя в кровати. Простыня сползла до пояса, ее маленькие груди поднимались и опускались в такт быстрому возбужденному дыханию. Как и тому, ей снилось что-то путанное и горестное. Как и тому, ей казалось, что она стала кем-то еще. Точнее, ее сознание перенесли, в другое тело и другой разум, и частично слились с ним. Она находилась в темноте, ее окружали другие люди, и она ощущала гнетущее чувство опасности. Они сознательно шли навстречу этой опасности, и она хотела закричать, потребовать, чтобы они остановились, объяснили ей, что происходит. Но личность, с которой она слилась, вроде бы все знала и верила, что это необходимо. Она также отдавала себе отчет в том, что их преследуют, и расстояние до преследователей сокращается мало-помалу. В этом сне был Билл, и, должно быть, она помнила его слова о том, что он полностью забыл свое детство, раз уж в своем сне видела его десяти- или двенадцатилетним мальчишкой, когда все волосы еще были при нем, она держала Билла за руку, смутно осознавая, что «очень его любит», И ее готовность идти основывалась на непоколебимой вере, что Бил защитит ее и всех остальных, что Бил, большой Бил, каким-то образом проведет их через всю эту тьму, и они вновь увидят дневной свет. Но в каком же она пребывала ужасе? Они подошли к разветвлению нескольких тоннелей. Бил остановился, переводя взгляд с одного тоннеля на другой, и один из детей Мальчик с гипсовой повязкой на руке, которая светилась в темноте призрачно белым, заговорил. Туда, Бил, в нижний. — Ты у -у уверен? Да. И они полезли в нижний тоннель и наткнулись на дверь, маленькую деревянную дверь, высотой не больше трех футов, дверь, какую можно увидеть в книге сказок, а на двери какой-то знак. Одра не могла вспомнить. Что это за знак, какая странная руна или символ? Потому что от одного его вида весь ее ужас сконцентрировался в одной точке, и она вырвала себя из другого тела, из тела девочки, кем бы Беверли, Беверли, та не была. Одра проснулась, сидя на незнакомой кровати, вся в поту с широко раскрытыми глазами, учащенно дыша, словно только что бежала. Ее руки метнулись к стопам, наполовину ожидая, что она найдет их мокрыми и холодными от воды, по которой она шла во сне. Но нет, обнаружила, что ноги сухие. И все равно Одра не могла понять, где она. Определенно, что не в их доме в каньоне Тапанга и не в арендованном доме во Флите. Это место она ни с чем не могла связать. Непонятная комната, обставленная кроватью, комодом. двумя стульями и телевизором. Господи, приди в себя, Одра! Она энергично потерла лицо руками, и тошнотворное чувство ментального головокружения начало уходить. Она в городе Дерри, Дерри, штат Мэн, где ее муж провел детство, которое, по его словам, больше не помнил. Незнакомый ей город, судя по ощущениям, Не очень хорошее место для жизни, но вполне определенное, отмеченное на карте. Она здесь, потому что здесь бил, и завтра она его увидит в Дерри Таунхаусе. И независимо от того, что здесь не так, независимо от причины, по которой у него на руках появились эти шрамы, этой напасти они будут противостоять вместе». Она позвонит ему, скажет, что она здесь, потом присоединится к нему. А потом... что ж... Если на то пошло, Одра понятия не имела, что будет потом. Головокружение, ощущение, что она находится в неком несуществующем месте, грозило вернуться. В девятнадцать лет она отправилась в турне по захолустью в составе никому неизвестной маленькой труппы, сорок и... не самых лучших представлений пьесы Мышияк и старые кружева» в сорока не самых лучших городках и городишках. И все за сорок семь не самых лучших дней. Начали они в театре «Пибоди Диннер» – «Массачусицы», а закончили в «Сыграй это снова» – «Сэм» – Саусалито Саус прибрежный городок в Калифорнии. И где-то по пути в каком-то городке Среднего Запада, в Эймсе, штат Айова, или в Грандайле, штат Небраска, или, возможно, в Джубилее, штат Северная Дакота, она точно так же проснулась глубокой ночью и запаниковала, не зная, в каком она городе, какой сейчас день, почему она здесь и кто она. Даже собственное имя казалось ей нереальным. Прежние ощущения вернулись – Она проснулась от кошмарного сна и теперь испытывала вызванный им ужас. Город, казалось, сжимался вокруг нее, как питон. Она это чувствовала, и ощущение это вызывало крайне неприятное. Она уже раскаивалась, что не послушала Фредди и не осталась в Англии. Она сосредоточилась на Билли, хватаясь за мысль о нем, точно так же, как утопающая схватится за что угодно – «Задери вяжку за спасательный круг, за все, что...» «Мы все летаем здесь внизу, одра, держится на поверхности». Ее пробрал холод. Она обхватила руками обнаженную грудь, увидела мурашки, покрывшие кожу. На мгновение ей показалось, что чей-то голос заговорил слух, но у нее в голове, словно там поселился кто-то чужой. «Я схожу с ума». «Господи, это правда?» «Нет», — ответил ее разум, — «это всего лишь дезориентация, разница в часовых поясах. Тревожься о своем муже, никто не говорил у тебя в голове. Никто». «Мы все летаем здесь, внизу, одра», — донесся голос из ванной. «Настоящий голос, реальный, как здание. И лукавый, лукавый и издевательский». «И злобный, ты тоже будешь летать!» Слова сменились непристойным смехом, который, затихая, перешел в бульканье, какой иной раз слышится в забитом сливном отверстии. Одра вскрикнула, прижала руки ко рту. «Я этого не слышала». Она сказала это вслух, побуждая голос возразить ей. «Он не возразил». В комнате царила тишина, лишь где-то далеко ночь разорвал тепловозный гудок. Внезапно она поняла, что до утра ждать невозможно, и с Биллом ей необходимо увидеться прямо сейчас. Она находилась в стандартном номере мотеля, точно таком же, как тридцать девять других номеров этого мотеля, но вдруг поняла, что все зашло чересчур далеко. Все, когда начинаешь слышать голоса, Это уже перебор. Слишком страшно. Казалось, она соскальзывала в кошмар, из которого только что вырвалась. Ощущала испуг и жуткое одиночество. Даже хуже подумала Одра. Я ощущаю себя мертвой. Сердце внезапно пропустило два удара, заставив ее ахнуть и кашлянуть. Паника охватила Одру. Она увидела себя пленницей собственного тела, Задалась вопросом, а вдруг весь этот ужас имеет под собой самую обыкновенную физиологическую причину? Может, у нее развивается инфаркт? Или это уже случилось? Сердце забилось, но неровно. Одра включила лампу на прикроватном столике, взглянула на часы. Двенадцать минут четвертого. Он, конечно, спит, но сейчас это неважно, она готова на все. лишь бы услышать его голос. Она хотела провести остаток ночи с ним. Если бы Билл лежал рядом, ее сердце билось бы в такт его и успокоилось. Кошмары бы ушли. Он продавал кошмары другим, такую уж выбрал профессию, но ей дарил только умиротворенность. За пределами странного холодного ореха, встроенного в ее воображение, для него не существовало ничего, кроме умиротворенности. Она взяла телефонный справочник, нашла номер Дерри Таунхауса, позвонила. Дерри Таунхаус, вас не затруднит соединить меня с номером мистера Денбро, мистера Уильяма Денбро? Этому парню всегда звонят такой час, спросил ночной Партия, и прежде чем она успела спросить, как ей понимать этот вопрос, переключил ее на номер Денбро. Раздался гудок, второй, третий. Одра легко представила себе, как он спит, укрывшись по макушку. Она представила себе, как тянется одной рукой, ощупывает прикроватный столик в поисках телефонного аппарата. Она это уже видела, и любящая улыбка коснулась ее губ. На четвертом гудке улыбка исчезла, раздался пятый, шестой. На седьмом портье разорвал связь. — Этот номер не отвечает. — Сама вижу, Шерлок. Одра еще сильнее расстроилась и испугалась. — Вы уверены, что соединили меня с номером мистера Денбро? — Да, — ответил портье. — Не прошло и пяти минут, как мистеру Денбро звонили из другого номера отеля. Я знаю, что трубку он брал, потому что на коммутаторе лампочка горела одну или две минуты. Должно быть, он ушел в номер того, кто ему позвонил. — Из какого номера ему звонили? — Не помню. Думаю, с шестого этажа, но... Одра положила трубку на рычаг. Она все поняла. Женщина. Какая-то женщина. Позвонила ему, и он ушел к ней. — И что теперь, Одра? Что мы будем с этим делать? Она почувствовала, что вот-вот заплачет. Слезы жгли глаза и нос, и из груди готово было вырваться рыдание. Злости, по крайней мере, пока не было. Только острое чувство потери. Ее бросили. Одра, возьми себя в руки, ты делаешь слишком поспешные выводы. Сейчас глубокая ночь, тебе приснился дурной сон, и теперь ты уже представляешь себе Билла с другой женщиной. Но это же не единственный вариант. Что ты сейчас сделаешь, так это... сядешь. Уснуть тебе уже не удастся. Включи свет, дочитай роман, который начала в самолете. Помнишь, что говорил Билл? Лучший вид снотворного. Книга «Валиум». И больше никаких приступов раздражения. Никаких диких выдумок. И никаких голосов. Дороти Сейерс и лорд Питер — лучшее от этого средства. Почерк убийцы. Эта книга займет тебя до зари, А потом внезапно вспыхнул свет в ванной. Она увидела полоску под дверью. Затем щелкнула запорная собачка, и дверь в ванную распахнулась. Глаза одры широко раскрылись. Инстинктивно она прикрыла грудь руками, сердце бешено колотилось о ребра. Во рту она почувствовала кислый привкус адреналина. Тот же голос, низкий и завораживающий, произнес «Мы все летаем здесь внизу, одра!» Последнее слово прозвучало длинным, растянутым криком «Одра!» После чего раздались те же самые булькающие звуки, очень похожие на смех. — Кто здесь? — воскликнула она, отшатнувшись. — Это уже не мое воображение, ни в коем разе. ты не скажешь мне. Включился телевизор. Она обернулась и увидела клоуна в серебристом костюме с большими оранжевыми пуговицами, прыгающего на экране. На месте глаз чернели пустые глазницы, а когда его густо накрашенные губы разошлись в еще более широкой улыбке, Одра увидела, что зубы у него острые, как бритвы. Он поднял, отрубленную голову, с которой капала кровь. Глаза закатились, между век виднелись только белки. Рот раскрылся, но Одра понимала, что это голова Фредди, Файерстоуна. Клоун смеялся и танцевал, размахивал головой, и капли крови изнутри падали на экран. Она слышала, как они шипят. Она попыталась закричать, но с губ сорвался лишь слабый писк. Не глядя, нащупала платье, лежащее на спинке стула, и сумочку, потом выскочила в коридор и захлопнула за собой дверь. Тяжело дыша, побледнев, как полотно, сумочку поставила между ног, через голову надела платье. «Летаем!» — послышался за спиной низкий хихикующий голос, и Одра почувствовала, как холодный палец поглаживает ее голую пятку, Она взвизгнула и отпрыгнула от двери, белые трупные пальцы торчали в дверной щели, шевелились что-то, выискивая, ногти отрывались от пальцев, демонстрируя лилово-белые, бескровные пяточки кожи под ними, каждое соприкосновение пальцев с ковром сопровождалось неприятным шуршанием. Одра подхватила лямку сумочки и босиком бросилась к двери в конце коридора. Ее охватила паника, в голове билась только одна мысль — найти Дерри Таунхаус и Билла, и неважно, сколько сейчас женщин в его постели, хоть целый гарем, главное найти его, чтобы он увез ее подальше от жуткого чудовища, обитающего в этом городе. она выскочила на дорожку и на автостоянку, оглядываясь в поисках своего автомобиля. На мгновение мозг отключился полностью, и она даже не могла вспомнить, на какой машине приехала. Потом вспомнила табачно-коричневый Датсон. Увидела его утонувшего поступицы в недвижном стелящемся по земле тумане и поспешила туда. Она не могла найти в сумочке ключи, копалась в ней. С нарастающей паникой нащупывая бумажные салфетки, косметику, мелочь, солнцезащитные очки, пластинки, жевательные резинки, она не замечала ни потрепанный форт ЛТД, припаркованный бампер в бампер с ее автомобилем, ни мужчину, сидевшего за рулем. Она не заметила, как открылась водительская дверца ЛТД, и оттуда вышел мужчина. Она пыталась переварить ужасную мысль. Ключи от Датсона остались... В номере она не могла туда вернуться. Просто не могла. Пальцы коснулись чего-то твердого, зазубренного и металлического. Под коробочкой с мятными постелками «Алтоид». И она схватилась за ключ, торжествующе вскрикнув. Успела подумать, что это ключ от их ровера, который стоял на железнодорожной станции «Флита» в трех тысячах миль отсюда, Но потом обнаружила брелок из акрилового пластика компании по аренде автомобилей, к которому крепился ключ. вытащила ключ из сумочки, не без труда вставила в замок, часто-часто дыша повернула, и тут рука легла на ее плечо, и она закричала, на этот раз закричала громко, в ответ где-то тявкнула собака. И все. Рука, крепкая как сталь, сжала плечо, и развернула Одру на сто восемьдесят градусов. Перед собой она увидела мужчину с рыхлым бугорчатым лицом. Глаза блестели. Когда распухшие губы разошлись в гротескной улыбке, она увидела, что некоторые из передних зубов мужчины сломаны. Пеньки выглядели пугающе. Одра попыталась заговорить, и не смогла. Рука сдавила плечо еще сильнее, пальцы вдавливались плоть. Не тебя ли я видел в кино? — прошептал Том Роган.